Глава 13. Дар императора. Дверь открыл Гудман. Лицо его сияло радостной улыбкой. Протягивая руку, он сказал: "Ходите, сэр. Благодарю, что пришли. Прошу". Спейт пожал протянутую руку и вошёл. Мальчишка вошёл следом. Толстяк закрыл дверь. Спейт вынул из кармана пистолет и мальчишки И протянул их Гудману. Держите. Вы зря разрешаете ему бегать по городу с такими игрушками, как бы чего ни вышло. Толстяк весело засмеялся и взял пистолеты. Ладно, ладно, сказал он. Что случилось? спросил он, переводя взгляд на мальчишку. Ответил Спыт. Одноногий коллега Газечик взял: "Да я отнял игрушки у вашего щенка. Но я его в обиду не дал. Бледный как полотно телохранитель молча взял пистолет и у Гудмана и опустил их в свои карманы. Гудман снова засмеялся. "Ей богу", сказал он, спейду. "Вы удивительный человек. Я не жалею, что познакомился с вами. Входите, садитесь. Разрешите, я повешу вашу шляпу". "Мартишка, Вышел в правую от входа дверь. Толстяк усадил Спейда в зеленое кресло около стола, всучил ему сигару, дал прикурить, смешал виски с содовой. Один стакан протянул Спейду и, держа в руке другой, уселся напротив гостя. — А теперь, сэр, — сказал он, — надеюсь, вы позволите мне принести извинения за... — Ничего страшного, — сказал Спейд. «Давайте поговорим о черной птице!» Толстяк склонил голову на бок и посмотрел на Спейда нежным взглядом. «Отлично, сэр!» — согласился он. «Давайте!» Он отпил глоток из своего стакана. «Я уверен, что более удивительного рассказа вам в жизни еще не приходилось слышать, хотя отлично понимаю, что человек вашего масштаба и вашей профессии... Успел наслушаться удивительных историй, спейт вежливо кивнул. Толстяк прищурился и спросил: "Что вы знаете, сэр, о борделе госпиталя Святого Иоанна в Иерусалиме, который позднее был известен как орден радоских рыцарей и под многими другими именами?" Спейт помахал сигарой. "Немного, Только то, что помнишь из школьной истории крестоносцы или что-то с ними связанное. Очень хорошо. Значит, вы не знаете, что Сулейман Великолепный выгнал их с острова Родос в 1523 году? Нет? Так вот, сэр, он это сделал, и орден обосновался на Крите, они оставались там 7 лет до 1530 года, когда им удалось убедить императора Карла V отдать им... Гутман поднял три пухлых пальца и пересчитал их — Мальту, Гоццо и Триполи. — Да ну! — Да, сэр, но на следующих условиях. Первое. Они должны были каждый год выплачивать императору дань в виде одного... Он поднял палец... Сокола, в знак того, что Мальта остается собственностью испанской короны. Второе, после их ухода с Мальты она должна была возвратиться под юрисдикцию Испании. Понимаете? Он отдал им Мальту, но только чтобы жить самим. Не подарить ее, не продать они не могли. Ясно. Толстяк обижал взглядом все три закрытые двери пододвинул своё кресло на несколько дюймов ближе к Спейду и снизил голос до хриплого шёпота Вы имеете хотя бы самое общее представление о невероятных несчастлимых богатствах ордена в то время Если я не ошибаюсь сказал Спейд они тогда неплохо устроились Гудман улыбнулся снисходительно Неплохо, это мягко сказано. Он перешёл на ещё более тихий и более мурлыкающий шёпот. Они купались в богатстве, сыр. Вы не можете себе этого представить. Никто из нас не может этого представить. Многие годы они грабили царесынов и награбили несметные сокровища: отборный жемчуг, драгоценные металлы, шёлка, слоновую кость. Вы же знаете, что священные войны для них, так же как и для тамплиеров, были прежде всего делом наживы. И так император Карл отдал им Мальту взамен потребовав чисто символическую плату, одну скромную птичку в год, продолжал Гутман. И было ли что-нибудь естественное для этих непорядоваймо богатых рыцарей, чем подумать о том, как лучше выразить свою благодарность императору? И они, сэр, об этом подумали? Кому-то из них пришла в голову счастливая мысль, что вместо одной скромной живой птички послать Карлу в качестве платы за первый год роскошного золотого сокола, с головы до ног украшенного самыми лучшими драгоценными камнями из хранилища ордена. А они, не забывайте, сэр, были владельцами самых крупных сокровищ в Азии. Гудман перестал шептать. Его вкрадчивые тёмные глаза внимательно изучали спокойное лицо Спейда. "Ну, сэр, что вы об этом думаете?" "Пока ничего." Толстяк самодовольно улыбнулся. "Это исторические факты, не из школьной истории и не из истории мистера Уэллса. Но всё же, из истории, он наклонился вперёд. Архивы ордена с XII века и по сию пору находятся на Мальте. В них, конечно, не всё сохранилось, но они содержат не менее трёх, он выставил три пальца, прямых или косвенных ссылок на драгоценного Сокола. В книге Ж. Делавиля Глеру, архива ордена Святого Иоанна, Есть ссылка на этого сокола, пусть косвенная, но все же ссылка в неопубликованном из-за незавершенности вследствия смерти автора дополнении происхождению Института Духовно-Рыцарских Орденов. По Оле ясно и недвусмысленно приводятся все те факты, о которых я вам только что рассказал. «Прекрасно», — сказал Спейд, — «прекрасно, сэр». По приказу Великого магистра ордена Вильерса де Иль де Адана турецкие рабы сделали эту драгоценную птицу в замке Святого Анжело, и вскоре её отослали Карми, который в то время находился в Испании, галерой, которая везла птицу, командовал член ордена французский рыцарь Кормье или, по другим источникам, Курвер. Его голос Снова опустился до шёпота. Да и в Испании птичка так и не долетела. Он улыбнулся, не разжимая губ, и спросил: "Вы слышали о Барбаросе, Красной бороде, кайра Дини?" "Нет. Это знаменитый предводитель морских пиратов, обосновавшийся в то время в Алжире, и он сыр захватил галию и забрал птицу птица попала в Алжир это факт. Французский историк Пьер Дан приводит его в одном из своих писем из Алжира. Он писал, что птица находилась в Алжире более сотни лет, пока её не увёз оттуда Фрэнсис Верный, английский авантюрист, который какое-то время плавал с алжирскими пиратами. Может, это и неправда, но Пьер Дан верил в это. И для меня этого достаточно. В книге леди Фрэнсис Верной, мемуары семьи Верной, в 17 веке птица не упоминается. Я проверял, и совершенно определённо, что когда сэр Фрэнсис умирал в Мессинской больнице в 1615 году, сокола у него не было. Он разорился в чистою, но сэр Нет никакого сомнения в том, что птица оказалась в Цицилии, там она в конце концов стала собственностью Виктора Моде II, вскоре после его коронации в 1713 году, и была одним из его свадебных подарков невесте, когда он женился в Шамбери после отречения от престола. Это факт, сер. Сам крутти, автор истории Царствование Виктора Моде II, подтверждал его Может быть, они, Амадей и его жена, взяли птицу с собой в Турин, когда он попытался вновь занять престол. Но как бы то ни было, в следующий раз она появляется уже в руках испанца, который участвовал во взятии Неаполя в 1734 году, отца дона Хозе Манинои Ридонто, графа Флоридабланки, главного министра Карла III. Нет никаких причин сомневаться, что она пробыла в этой семье, по крайней мере, до конца первой карлистской войны в 1740 году. Затем она объявляется в Париже как раз в то время, когда туда из Испании бежали многие карлисты. Один из них, видимо, и привёз её туда. Неважно, кем он был, ибо совершенно ясно, что о её истинной ценности он и понятия не имел. Во время Карлийской войны птицу из предосторожности покрыли каким-то составом, после чего она превратилась в обыкновенную чёрную статуэтку. И в этом обличии, сэр, она целых 70 лет переходила в Париже от одного дельца к другому. Глупцы не понимали, с каким сокровищем они имеют дело. Толстя улыбнулся и горестно покачал головой. Потом продолжил: 70 лет СР это несравненная драгоценность, если так можно выразиться, прозебала в трущобах по Риже. Так продолжалось до 1911 года, когда греческий делец Харриулас Константинидис наткнулся на неё в одной из захудалых лавчон. Харриулас быстро раскусил, что попало ему в руки. У него поразительный нюх на такие вещи. Именно Хариолас-сэр проследил большую часть истории этого несравненного сокровища и точно установил его происхождение. Я узнал об этом и выдавил из него почти все сведения, хотя кое-какие детали мне и пришлось потом добавить самому. Хариолас-сэр не спешил продавать птицу. Он знал... Что ни смотря на невероятную стоимость самих драгоценностей, цена вещи вырастет до баснословных размеров, если удастся непревержимо установить её подлинное происхождение. Возможно, он намеревался вести дело с одним из современных богатых наследников старого ордена, английским орденом Святого Иоанна Иерусалимского, прусским а то и с французским или итальянским потомками суверенного мальтийского ордена. Толстяк поднял свой стакан, улыбнулся, увидев, что он пуст, и вновь стал налить виски себе из пейду. — Ну что, постепенно начинайте мне верить? — спросил он, наливая содовую из сифоны. — Я никогда не говорил, что не верю вам. — Вы не говорили, — усмехнулся Гутман, — говорил ваш вид. Он сел, отпил большой глоток, вытер рот носовым платком. Чтобы обезопасить себя на время исторических штудий, Хариолас покрыл птицу новым слоем эмали, придав ей тот вид, который она имеет сейчас. Ровно через год после того, как он приобрел сокола, И месяца через 3 после его вынужденного признания мне, находясь в Лондоне, я прочитал в Тайме, что его дом ограблен, а сам он убит. Уже на следующий день я был в Париже. Он сокрушённо покачал головой. Птица исчезла. Бог свидетель, сыр. Я просто обезумел от ярости. Я был уверен, что никто больше не знает, что представляет собой чёрная птица. Что, кроме меня, грек не рассказал об этом никому. Из его дома было украдено очень много вещей. Это укрепляло меня в мнении, что вор забрал птицу вместе с остальной добычей, не подозревая о её настоящей ценности. А потому что смею вас уверить, Человек, знающий истинную цену птицы, не стал бы марать руки ни о что другое, кроме разве что драгоценностей короны. Он закрыл глаза и самодовольно улыбнулся какой-то своей мысли. Открыв глаза, он сказал: "Это было 17 лет назад. Как видите, сыр. У меня ушло 17 лет, чтобы напасть на след сокола. Но в конце концов мне это удалось. Я не из тех, кто легко отчаивается. Улыбка его стала ещё шире. Я хотел найти эту птицу и нашёл её. Я хочу иметь её, и она у меня будет. Он осушил свой стакан, снова вытер губы и спрятал платок в карман. Я шёл по следу птицы. И он привёл меня в дом русского генерала Кемидова в пригороде Константинополя. Генерал понятия не имел, каким сокровищем он обладает. Для него сокол был чёрной, мальёрованной фигуркой и только. Но из-за своей страптивости, естественной страптивости русского генерала, он не захотел продать мне её, когда я предложил ему сделку. Возможно, Я чуть переусердствовал. Не знаю. Только знаю, что очень хотел получить птицу и боялся, как бы этот Салдофон не принялся её исследовать и не отковырнул часть имали. Поэтому-то я и послал к нему, хмм, своих агентов. И они, сэр, добыли птицу, но я её так и не получил. Он встал, И с пустым стаканом подошёл к столу. "Но я получу её. Ваш стакан, сэр". "Значит, птица принадлежит никому-нибудь из вас?" спросил Спыт. "А генералу Кемидову принадлежит", переспросил Толстяк насмешливо. "Видите ли, сэр, ещё можно сказать, что птица принадлежала королю Испании". Но я не понимаю, как можно говорить о каких-либо правах на эту вещь, кроме права фактического обладания, он откашлялся. Вещь такой ценности, переходившая из рук в руки столь необычными способами, принадлежит тому, кто ею владеет. Значит, сейчас она принадлежит миссошон оси. Разве что, как моему агенту Спейд произнес ироническое «О-о-о-о!». Гутман, глядя задумчиво на пробку от бутылки виски, которую он держал в руках, спросил, «Вы совершенно уверены, что птица сейчас у нее?» «Уверен. Где?» «Я точно не знаю». Толстяк с громким стуком поставил бутылку на стол. — Но вы же сказали, что знаете, — произнес он протестующе. Спейд беззаботно махнул рукой. — Я имел в виду, что знаю, где взять ее, когда придет время. — И возьмете? — спросил Гутман. — Да. Где? Спейд ухмыльнулся и сказал. — Оставьте это мне. Это моя забота. — Когда? — Когда? Когда буду готов. Толстяк сжал губы и спросил, улыбаясь. Лишь наметённый взгляд сумел бы заметить его беспокойность. Мистер спит. Где сейчас мисс О'Шоннесси? В моих руках. Я нашёл для неё очень надёжное убежище. Гудман улыбнулся одобрительно. Значит, всё в порядке, сэр, сказал он. И прежде чем мы приступим к обсуждению финансовых проблем, ответьте, пожалуйста, ещё на один вопрос. Как скоро вы сможете или, если угодно, соблаговолите получить сокола? Через пару дней. Толстяки внул. Это нормально, мы, но я совершенно забыла о своих хозяйских обязанностях. Он повернулся к столу, налил виски добавил в него воду из сифона один стакан поставил около локти спейда а другой поднял и так сыр выпьем за хорошую сделку и приличную прибыль которой бы хватило и на вас и на меня они выпили толстяк сил спыт спросил что вы считаете хорошей сделкой гудман подержал свой стакан против света любовно его разглядывая, отпил еще один большой глоток и сказал. «У меня есть два предложения, сэр, и оба они хороши. Выбирать вам, или я даю вам 25 тысяч долларов сразу по получению от вас сокола, и еще 25 тысяч, как только добираюсь до Нью-Йорка, или вы получаете от меня четверть, 25 процентов того... Что я выручу за сокола? Выбирайте. Пятьдесят тысяч долларов почти немедленно, или же сумма гораздо больше через, скажем, пару месяцев. Спейд выпил виски и спросил. Насколько больше? Гораздо больше, повторил толстяк. Кто знает на сколько? Сто тысяч, четверть миллиона. Поверите ли вы, если я назову сумму, которую считаю минимальной? А почему бы и нет? Толстяк облизал губы и снова перешёл на мурлыкающий шёпот. Что вы скажете, сэр, если я назову полмиллиона? Спит прищурился. Значит, вы думаете, что эта штуковина стоит 2 миллиона? Гудман улыбался невозмутимо. — Пользуясь вашими словами, а почему бы и нет? Спейд осушил свой стакан и поставил его на стол. Взял сигару в рот, вынул, посмотрел на нее и снова сунул ее в рот. Его желто-серые глаза слегка помутнели. Он сказал, — Это дьявольская прорва денег. Толстяк согласился. «Это дьявольская прорва денег!» Он наклонился вперед и похлопал Спейда по коленке. «Учтите, что я назвал абсолютный минимум, или Хариолас Константинидис — законченный идиот, каковым, смею заверить, он не был!» Спейд снова вынул сигару изо рта, посмотрел на нее с мрачным отвращением и положил в пепельницу закрыл ещё более помутневшие глаза с трудом открыл их снова сказал хорош минимум а а максимум максиму гудман повернул свою руку ладонью вверх я отказываюсь строить догадки рискую проплыть сумашечим не знаю Невозможно даже представить, насколько высоко может подняться цена этой птицы. Это, пожалуй, единственное, что можно утверждать наверняка. Спит с трудом закрыл рот, едва справившись с безвольно отвисшей нижней губой. Недоумённо потряс головой. В его глазах на миг появилось выражение страха, но его тут же смыло густеющей мутью застилавшей взор. Опираясь на ручки кресла, он поднялся на ноги, снова потряс головой и сделал неуверенный шаг вперёд. Хрипло засмеялся и пробормотал: "Будь ты проклят!" Гудман вскочил, отбросив кресло в сторону. Его округлости подрагивали, на маслянисто-розовом лице маленькими дырочками темнели глаза. Спейт мотал головой из стороны в сторону, пока его безжизненные глаза не остановились на двери. Он сделал ещё один неуверенный шаг. Толстяк резко выкрикнул: "Уй, умер!" Дверь открылась и появился мальчишка. Спейт сделал третий шаг. Лицо его посерело. Четвёртый шаг он делал уже на согнутых ногах, мутные глаза его почти закрылись. Он шагнул в пятый раз. Мальчишка подошёл к Спейду и остановился чуть сбоку. Правой рукой он держал за пазухой. Уголки губ подёргивались. Спейд сумел сделать шестой шаг. Мальчишка выставил свою ногу на пути Спейда. Спейд споткнулся и грохнулся навзничь. Мальчишка Не вынимая правой руки из-за пазухи, бросил взгляд на Спейда. Спейд силился встать. Мальчишка отвел правую ногу далеко назад и со всей силы ударил Спейда в висок. Удар перевернул Спейда на бок. Он еще раз попытался встать, не смог и провалился в сон.